Обгоны на практике. Венгрия, 2006 год. Я против Шумахера. Я обогнал Михаэля на первом повороте, хотя стартовал 14-м. Он не хотел меня пускать, и была пара нервозных моментов прежде, чем он вступил, но в итоге я его объехал. Обгонять любого гонщика это приятно, но когда речь о такой легенде, как Михаэль, который в то время ездил на Ferrari, это особое чувство. Он водил жестко, но, по крайней мере, со мной вел себя порядочно. Во время гонки он никогда не действовал на зло. Он мог довести тебя до предела, но не переступал черту. Как я уже сказал, я стартовал на 14-м месте и выиграл эту гонку в дождь. Моя первая победа в Формуле-1. И этот обгон, возможно, мне дороже, чем все прочие. Канада, 2011 год. Я против Феттеля. В общем, это была моя лучшая гонка, вероятно, одна из лучших в истории спорта. И в ней всё решилось секунда, когда я обогнал Себастьяна, он тогда ездил за Red Bull. Это не был умопомрачительный обгон. Себастьян засмотрелся на меня в зеркалах заднего вида и не вписался в поворот. От меня требовалось только не повторить его ошибку. В каком-то смысле более важным был момент перед этим, когда я одновременно обогнал Михаэля Шумахера и Марка Вебера. Однако в контексте той четырёхчасовой гонки этот обгон был выдающимся, и к тому же он подтверждает правило номер 6. Хорошая тактика действовать на нервы. Венгрия, 2012 год. Я против Феттеля. Есть целая куча различных атакующих манёвров. Есть манёвры DRS, рывки от торможения, а есть ситуации, когда у тебя лучше получается выход из поворота, и ты оказываешься быстрее впереди идущей машины. Здесь был примерно такой случай. По сути, я вышел из поворота с лучшим сцеплением. Почему? Потому что трасса была частично мокрая, и мы только что поставили слики. Мои покрышки были чуть получше. Я увидел траекторию по сухому покрытию, и мне удалось догнать его при выходе из поворота. Так что к следующему повороту он был у меня на мушке. Он это увидел и попытался перекрыть трассу, но не настолько уверенно, насколько следовало бы. А я уже был на внутренней стороне и мог тормозить немного пораньше. Остин, 2012 год. Я против Шумахера. Посмотрите этот обгон на YouTube и увидите, что большинство манёвров были сделаны на прямом отрезке. Я иду в slipstream и потом смещаюсь и ухожу на внутренний радиус. Но за рулём Mercedes сидит Михаэль, и он постарался доставить мне максимум хлопот. Монте-Карло, 2017 год. Я против Хэмилтона. Это была гонка моего возвращения, и хотя это только тренировочный заезд, многие посчитали это одним из лучших обгонов уикенда. Льюис выехал из туннеля практически одновременно со мной, но я затормозил позже на входе в шикану, нырнул внутрь, воспользовался поребриком и оказался впереди. Мой самый последний обгон в Формуле-1. Шмык. 6-е. Обзорность, посадка. В этом плане болиды могут серьёзно отличаться друг от друга. Я имею в виду, как болиды разных поколений, так и разные машины на стартовой решётке. В 2014 году у нас был период в McLaren, когда обзорность была плохой. В тот год они приподняли часть кокпита от руля до носа для того, чтобы улучшить аэродинамику потока за кокпитом. На фронтальную обзорность это не особенно повлияло, а вот периферическая была сильно ограничена до такой степени, что выбор точки поворота превратился в угадайку. Я говорил инженерам: "Ребят, я ничего не вижу". «Ничего не видишь? Нет, но, может, вы считаете, что кроме покрышек мне ничего видеть не нужно?» К этому моменту, конечно, было уже поздновато садиться за чертежи, так что мне просто сказали «Ты привыкнешь?» Как будто это просто колючий свитер, а не штуковина, в которой надо ездить по Монте-Карло на скорости 320 км в час. Не уверен, правда, что я привык, и не уверен, что мои действия были достаточно четкими именно из-за этих проблем с обзорностью». Гран-при Монако я попросил приподнять сиденье, чтобы хоть что-то видеть за колёсами. Но так тоже было неудобно, как будто сидишь верхом на машине. Фу. Посадка гонщика во многом зависит от аэродинамических решений. Инженеры, конструируя болид, в первую очередь отталкиваются от аэродинамики, и это несколько сужает их поле зрения, как-то неиронично, так что они иногда могут забывать про пилота. После того сезона мы устроили совещание в Макларен с участием пилотов, инженеров и менеджеров, на котором мы, пилоты, объяснили, что любые аэродинамические преимущества были нивелированы неуверенностью при вождении, которая возникает, когда ничего не видишь. Надо отдать им должное, нас очень внимательно выслушали, и после этого перед отливкой монокока мы примеряли, насколько удобно в нём сидеть. Нас сожали в пластмассовую штуку, напечатанную на 3D-принтере, макет монокока, который потом будет выполнен из углеродного волокна, и делали корректировки. У меня всегда были проблемы с пространством в кокпите, потому что я выше среднего статистического пилота. Средний рост гонщика 168 см, а у меня 183 см. Невысокий пилот это не проблема, можно приподнять кресло или настроить машину, чтобы сидеть повыше. А вот если ты высокий, Придётся очень долго убиваться, чтобы получилась удобная посадка. Существует процедура проверки безопасности кокпита. Тебя пропускают через трафарет, чтобы узнать, насколько безопасно внутри монокока. Мои ноги всё время упирались в верхнюю стенку кокпита, когда я пытался занять оптимальное положение, так что пришлось передвинуть моё сиденье назад, из-за чего посадка стала более прямой, что мне не особенно нравилось. Это было ужасно. В итоге у нас получилось всё настроить, и какое-то время всё было нормально. Да, но потом встал вопрос: а куда деть начинку, как пито? Там довольно много оборудования: коробки с электроникой, проводка, огнетушитель. Они это всё установили, но при этом снова забыли про пилота, пока я не сказал: "Ребят, я не могу двигать руками". Они встали почесывая задницы в смысле головы: "Не может двигать руками". А это нужно двигать руками. Джейби, тебе нужно двигать руками. Да не особо. А, ну супер, дело в шляпе. Только если вдруг понадобится поворачивать, потому что я рулить не могу. Ну, а ты уверен, что ты именно так водишь? Глубокий вдох. Да, я так вожу. Это всё-таки машина, а не трамвай. Вот это их убедило. Мой аргумент про трамвай. И мы пришли к компромиссу. Они расчистили пространство, чтобы я мог двигать руками. Все равно там были бугры и другие препятствия, которые сковывали движение, но в итоге получилось, как они говорили. Мы еще немного поработали над деталями, и в принципе все было в порядке. Я, конечно, периодически бился локтями, многие машины были не приспособлены под мои локти. Пришлось носить на локотнике, и в поворотах сгибать руки было неудобно. Забавно, что мне всегда приходилось искать способ нормально управлять болидом, несмотря на неудобное положение тела. В начале сезона привыкаешь, потом несколько гонок тебе кажется, что нашёл нужное положение, а потом отправляешься на каникулы, и когда возвращаешься, вся мышечная память уже потеряна. Вроде делаешь то же, что всегда и спрашиваешь: "Господи, что вы сделали с болидом, ужасно неудобно?" А они отвечают: "Ничего мы с ним не делали", и приходится привыкать по-новой. А ещё есть боковые зеркала. Ключевое слово здесь вибрация. из-за которой остальные ключевые слова это ни фига и не видно. Если, конечно, не считать кляксу где-то вдали полезным источником информации. Суть в том, что боковые зеркала, прикреплённые к монококу, это неплохо. В них что-то можно разглядеть. Под этим что-то я подразумеваю, что можно определить, когда с тобой кто-то едет и куда он поворачивает вправо или влево. Уже кое-что Но было такое время, когда из соображений аэродинамики зеркала стали крепить на боковые понтоны. Это было связано с изменением регламента в 2009 году. И так делали все команды. В первый раз, когда они это сделали в Макларен, я чуть не описался от смеха, потому что не видно было ничего. Нулевая видимость. Земля-небо, земля-небо, земля-небо. Очень высокочастотная вибрация. Причина в том, что боковые понтоны неустойчивы. Они сделаны из углеродного волокна, но они двигаются, трясутся. Они не должны быть жесткими, в отличие от кокпита. В результате, разумеется, начались аварии, и мне кажется, кто-то пожаловался в ФИА, после чего ФИА обратилась к гонщикам с вопросом. «Как вам зеркала?» В Макларен мне говорят. «Мы не можем сейчас ничего менять. Плюс так лучше для аэродинамики». Поэтому я отвечаю ФИА. «Да в полный порядок». И, конечно, все гонщики клеились бы, жились, что видимость прекрасная, хотя на самом деле ничего было не разглядеть. Самое прекрасное было то, что парни из Фиа сажали нас в машину, становились позади и спрашивали: "Меня видно? Тут и врать не надо". "Да, видно, идеально. Сколько пальцев я показываю?" "Не очень-то вежливо с вашей стороны. Показывайте два пальца, но не так, как это делал Уинстон Черчилль. Они обожают, когда с ними юморишь". Хитти парни из Фиа так или иначе, ФИА очень быстро разнюхали, что все команды им заливают, и установку зеркал на понтонах запретили в 2010-м. Вот и замечательно. Седьмое. Safety car. Машина безопасности — хитрая штука. О том, для чего они нужны, можно догадаться по названию, обеспечивают безопасность. Но как же сильно они влияют на тактическую ситуацию. Идея в том, что сейфти-кар появляется, когда требуется повышенная осторожность или потому, что нужно убрать посторонние предметы с трассы, или потому, что погода настолько ужасная, что нельзя продолжать гонку в нормальном режиме. Правила отличаются в зависимости от причины появления сейфти-кара, но в любом случае его нельзя обгонять, а заодно и друг друга, что еще важнее. Машина безопасности это Мерседес, едет со скоростью 200-240 км в час, То есть достаточно быстро, но при этом душераздирающий медленно по сравнению с болидом «Формулы-1», который должен делать больше 320 км в час. Кстати, рекорд скорости 372,6 км в час установил Хуан Пабло Монтое на Макларен Мерседес во время практики в 2005 году. В итоге все скапливаются за сейфти-каром. «У тебя было преимущество? Забудь о нем! Ты был далеко позади, теперь уже нет!» «Если ты шел впереди всех с отрывом в 10 секунд, то для тебя это катастрофа. Для всех остальных это все равно, что новый старт». Очень многие пользуются случаем, чтобы сделать пит-стоп, потому что можно вернуться на трассу со свежими шинами, пока все еще едут медленно. В 2015-м в Австралии я делал предпоследний поворот, увидел, что произошла авария, и догадавшись, что сейчас появится машина безопасности, в последний момент передал по радио «Парни, я на пит-стоп, я на пит-стоп». После чего рванул вправо, чтобы попасть на питлейн, каким-то чудом чудесным не задев конус, поменял покрышки, вернулся на трассу и пристроился к веренице за сейфти-каром, а все остальные, кто уехал на пит-стоп, оказались позади меня. Благодаря этому манёвру, который потребовал смекалки, если позволите себе похвалить, я выиграл четыре позиции. Конечно, не обязательно заезжать на пит-стоп. Многие заезжают и соответствующим образом подгоняют стратегию под обстоятельства. Но если это совсем не сочетается с изначальной стратегией, можно обойтись без пит-стопа. В этом случае ты держишься за машины безопасности и борешься с падением температуры в шинах, веляешь и тормозишь с газом, что нагревает тормозные диски, после чего тепло распространяется через колёса по шинам. Мы применяем этот метод и перед стартом. Тактика, основанная на многолетнем опыте. Как мы только не тестировали покрышки, оказалось, что для нагревания шин лучший способ тормозить многократно нажимать на педаль. Бац-бац-бац, как можно быстрее. Напоследок давайте посочувствуем несчастному лидеру гонки, потому что если ты первый, машина безопасности это самое плохое, что может с тобой случиться. Ты её ненавидишь от всей души. Просто невероятно. Мало того, что разрыв сокращается, скорее всего, тебе придётся полностью поменять стратегию. У тебя могут быть покрышки, которые изношены сильнее, чем у второго номера. У него стратегия двух пит-стопов, а у тебя одного. Может быть, у тебя был отрыв в 30 секунд, но он только что из боксов на новых шинах отстаёт на 30 секунд, и тут появляется сейфти-кар. Разрыв исчезает, и он оказывается прямо за тобой со своими свежими шинами, и ты, собственно, попал. Восьмое. Пит-стопы, топливо, И так далее. Шанхай, 2011 год. На испытаниях мы в Макларе натрабатывали подступы, как обычно. Правда, для тестов механики были одеты в чёрные костюмы, а на саму гонку переоделись в серебристые. Понятное дело, я знал, что они поменяли униформу. Не то чтобы они потихому переоделись, типа: "Вот весело будет, разыграем Дженсена". Однако на какой-то момент этот факт совершенно вылетел у меня из головы. И неудивительно, учитывая, что я был немного занят, управлял машиной за 8 миллионов долларов на скорости 320 км/ч, лидируя в гонке, пока Себастьян на своём Red Bull шёл вторым, а потом, заруливая на пит-стоп, сбросил скорости до 80 км/ч, выдержал серьёзную перегрузку и заехал в бокс Себастьяна, который был первым в петле, не потому что Red Bull выиграли предыдущий чемпионат. Хуже того, Себастьян заехал на пит-стоп сразу за мной. Моё уважение ребятам из Red Bull. Они быстро отреагировали и направили меня в правильный бокс. Поверьте, такое легко может произойти. Как я говорил, ты оттормаживаешься в поисках бокса определённого цвета и не понимаешь, что механики, которые стоят с подъёмником на изготовку машину не тебе, а Себастьяну за тобой, поэтому останавливаешься. Но я просто сгорел со стыда. Да и Себастьян со всей командой Red Bull наверняка были от меня не в восторге, дабы загладить свою вину. Я бесплатно их прорекламирую. Red Bull окрыляет. Вообще-то любые претензии со стороны Себастьяна и Red Bull были временными, потому что благодаря этому манёвру, назовём его лажа на пит-стопе, он выехал из боксов первым. Дальше, на следующем круге, Льюис заехал на пит-стоп, попал в правильный бокс и тоже выехал передо мной, так что я был третьим. В общем, это всё было немного досадно и стыдно. В первую очередь стыдно. Какой-то мужик даже сделал видео, пародию на рекламу салона оптики и выложил на YouTube. Зачем нужны пит-стопы? Чтобы поменять крыло или тип шин, или заменить изношенные покрышки. Может быть, ты хочешь дождевую резину или для сухой трассы, или другой состав. Надо ещё сказать про такие штуковины, которые сигнализируют о том, дотянут ли покрышки до конца гонки. Команда следит, чтобы шина не протёрлась до корда, из которого состоит каркас покрышки. И если нужно подсказывает: "Так, не налегай на эту шину, потому что она скоро развалится. До такого, правда, доходить не должно, потому что у покрышки стёршись до корда. Нет никакого сцепления с покрытием, и в этом случае Pirelli загонит тебя на пит-стоп". В течение большей части моей карьеры приходилось также останавливаться на дозаправку, и это позволяло разнообразить стратегию. Кто-то стартовал с полным баком, 100 килограммов топлива, кто-то с 50 килограммами, что с одной стороны позволяло быть гораздо быстрее, а с другой означало более ранний пит-стоп и, возможно, большее их количество. Благодаря этому можно было здорово оживить гонку, если ты стартовал на 10-й позиции. Например, можно было поехать с одним пит-стопом, зная, что остальные поедут с двумя, чтобы не стартовать с полными баками. Но ты мог рискнуть, потому что это рабочая стратегия. А стартуя 10-м, что ты теряешь? «Ну, разве что выставишь себя заправским дураком?» «Оценили игру слов?» «Одно время ты был обязан использовать все оставшееся в болиде топливо. Тебя заправляли, и после квалификации выяснялось, у кого на сколько кругов осталось топливо для самой гонки. Почти как в школе, когда вывешивают результаты экзамена. Так что, скажем, ты квалифицируешься с 40 килограммами в баке, с ними и начнешь гонку. Если у тебя пол и 40 килограммов топлива, Но у второго номера после квалификации осталось 60 кг, это проблема, потому что он сделает больше кругов на своём баке. Ты будешь быстрее на старте, но он, возможно, обойдётся меньшим количеством пит-стопов. Вот это было здорово. Мне очень нравилось так ездить. Квалифицируешься, это всегда весело. А потом объявляют результаты, и ты такой: "Вот, блин, у соперника топлива на 5 кругов больше, чем у тебя". На этом мы строили свою стратегию. Надо было совмещать заправку с заменой резины, так что если было понятно, что шины придут в негодность через 10 кругов, то мы и топливо заливали на 10 кругов. Теперь до заправки вообще нет. Заправку в процессе гонки отменили в 2010-м в целях безопасности, что вообще-то жалко. Поищите в интернете «Кимми Райканен пожар на пидстопе 2009», чтобы увидеть, в чем была одна из причин. Сейчас на пидстопе только меняют покрышки, что, на мой взгляд, скучновато. Количество пидстопов варьируется, но у партнёров по команде оно, как правило, одинаковое. Так, если у пилотов «Мерседес» первая и вторая позиции на старте где-нибудь в Барселоне, то второй номер, скорее всего, так и финиширует вторым, потому что не сможет использовать против напарника другую стратегию, ему не разрешат. И из-за этого страдает зрелищность и стратегический подход. Ну а если всё-таки приходится использовать разные стратегии, то всё заканчивается перепалкой. Вот вам пример. Барселона, 2009 год. Гран-при Испании. Я не справился с поворотом, и меня обогнал Рубенс, мой партнёр по команде. В начале гонки у нас обоих была стратегия трёх пит-стопов, которая была самая лучшая и быстрая по мнению наших стратегов. Но после того, как меня объехал мой напарник, я был в настроении поэкспериментировать и связался с командой по радио. Хорошо ответили они: "Забей на 3 пит-стопа, попробуем 2". Скорость будет ниже из-за дополнительного веса, но не надо будет останавливаться три раза. Стратеги говорят, всё равно будешь вторым. Я рискну, говорю я. Идея была в том, чтобы вместо 50 кг заправить 90 кг. Следи за шинами, такой был совет. Действуй последовательно, держи темп, посмотрим, что у тебя получится. И получилось. Я победил с отрывом в 13 секунд. Говорят, храбрым судьба помогает. И это был риск. Расчёт на то, что я смогу держать темп до конца гонки, а вот Рубинс, возможно, немного замедлится. Правда, после этого Рубинс слегка обиделся. Он ездил за Ferrari в то время, когда Ferrari без всякого стеснения выделяли Михаэля Шумахера как пилота номер 1 и при любой возможности грозился уйти с команды, если такое повторится. Его сложно винить. Но любые подозрения в том, что это был сценарий, предложенный командой, были беспочвенны, ведь он обогнал меня первый. Сейчас можно стартовать максимум со 100 кг ме топлива. Но если залить, скажем, 90 кг, то будешь ехать быстрее приблизительно на 0,3 секунды за круг. Иными словами, с 90 кг против 100 кг на каждом круге ты будешь на 0,3 секунды быстрее. Так что с одной стороны это хорошо, но с другой тебе придётся быть очень аккуратным. На каких-то поворотах надо будет экономить топливо за счет раннего торможения и торможения двигателем, и надеяться, что этого будет достаточно, чтобы дотянуть до финиша. Когда я выиграл Гран-при Японии в 2011-м, у меня практически кончилось топливо. До финиша оставалось два круга, и тут мне передают по радио «Ты не доедешь, ты не доедешь, тормози двигателем в каждом повороте». На тот момент у меня было преимущество в 10 секунд, но теперь мне нужно было ехать аккуратнее, чтобы беречь топливо, пока позади Фернандо на Феррари сокращал разрыв. Я весь в поту, сжимаю изо всех сил и зубы, и булки. Я пересек финишную линию первым с отрывом в полсекунды и сразу же заглох. Надо учитывать, что команда не говорит в открытую, как нужно обходиться с имеющимся топливом. Мы в курсе, что переговоры прослушиваются, поэтому используем шифр. Топливо 1, топливо 2, топливо 3. Топливо 1 означало: тормози на 20 м позже в первом повороте, в седьмом и двенадцатом. Топливо 2 означало: тормози на 20 м позже в первом повороте, в пятом, седьмом и тринадцатом. А топливо 3 означало: тормози двигателем за 50 м перед каждым поворотом. Экономия топлива, ты всё равно следишь за состоянием резины и тормозов, так что порой едешь не намного медленнее. Нужно смотреть, как лучше с точки зрения времени круга и всей дистанции. Забавно. Мне очень нравилась эта составляющая гонок. Проблема была в том, что движок Honda был уж очень жадный, поэтому топливо уходило больше, чем у других команд. Так что иногда мы заливали полный бак и всё равно приходилось экономить на каждом круге. Я помню, как в 2015-м в Мельбурне, в первый год использования движков «Хонда» в «Макларен», я так старался экономить, что на финише у меня осталось в запасе топлива на два круга. Я начинал тормозить настолько раньше 100-метровой таблички, что просто вплывал в поворот. Странное ощущение. Кстати, если вас удивила часть про подслушивание переговоров чужих команд, то у меня для вас новости. Это постоянно происходит. У репортеров, само собой, есть доступ ко всем радиопереговорам. но и у команд он тоже есть. Или правильнее будет сказать «раньше он был», потому что я не знаю, как сейчас с этим обстоят дела. Очень здорово было подслушивать всякие секретные вещи. Команды нанимали специалистов, которые могли взламывать радио, и никто не протестовал, потому что все этим занимались. Это был такой секрет Пулешинеля. Были и шпионы. У каждой команды были фотографы, которые бродили по питлейну, прикидываясь фанатами и делая в гаражах снимки новых запчастей и всего такого. Они с 50 метров делали такие фотографии, как будто стояли вплотную к машине. У нас были специальные люди, которые их вычисляли и загораживали обзор. Они очень скоро научились отличать обычных фанатов от шпионов. Помню, какое-то время в Броун, когда мы представляли новый болид, мы опускали двери в гараже, ставили специальные загородки, Некоторые бессовестные фотографы задирали камеры над этими заграждениями и фоткали в надежде, как правило, бесплодной, что в кадр попадёт что-то полезное. На отдельных автодромах, например, в Барселоне, над гаражами расположены балконы, и фотографы располагались на них, свешивались через перила и щёлкали вовсю. Они, разумеется, прикидывались фотографами от прессы. В конце концов это всё начало выходить из-под контроля, и тогда команды договорились с журналистами, что любые снимки должны включать персонал команды. И теперь перед машиной становился пилот, руки сложены на груди в крутой позе гонщика, а фотограф снимал. А потом ты замечаешь, что объектив камеры немного сместился. Это фотограф пытается снять что-то, что ему нужно по заданию. Гонщик это видел и слегка менял позу, чтобы прикрыть интересную часть машины. Тогда фотограф под предлогом поиска свежего ракурса начинал двигаться и приседать. Агонщик опять смещался, и вся эта пантомима разыгрывалась с застывшими улыбками на лицах. Умереть можно. И опять о пит-стопах. В NASCAR есть специальный персонал для пит-стопов, а в Формуле на пит-стопах стоят те же механики, которые день и ночь работают над машиной. Просто поразительно. И здесь тоже есть соревновательный элемент. Есть награда за самый быстрый пит-стоп. На замену четырёх шин даётся 2 секунды. В супер GT всё тоже слегка отличается. Машина заезжает в бокс и поднимается сама на внутренних домкратах. А в формуле есть ледянец перед которым ты останавливаешься, новели ну, специальный фонарь, и механик использует подъёмник. К тому же, покрышки здесь тяжелее, и с ними сложнее управляться, и всё равно ребята укладываются в 2 секунды на пит-стоп. Просто в голове не укладывается. Вот тут понимаешь, чего стоит командная игра, потому что в этот момент мы, гонщики, ничего не можем, кроме как стоять и смотреть, или точнее, сидеть и смотреть. Эти ребята ждут на питлейне, пока на них несётся болид, а потом делают своё дело за 2 секунды. А если не укладываются, то над ними насмехаются и обзывают тормозами несчастными. При этом от гонщиков всего-то требуется остановиться в правильном боксе. И как вы уже поняли, У нас это не всегда получается. Девятое. Погода. Я уже возносил хвалу ребятам, которые работают в гараже, а теперь очередь других невоспетых героев Формулы-1, стратегов. Сколько бы они ни зарабатывали, этого недостаточно, потому что работа у них тяжёлая, и всё, что им достаётся это шишки. Так чем же они занимаются? Хороший вопрос. Понятия не имею. Ладно, шучу. Они просчитывают варианты применения различных сценариев и на основе этого формируют стратегию на гонку, которую предлагают пилоту и гоночному инженеру. Как правило, у тебя два стратега на автодроме и ещё множество в штаб-квартире. Все вместе они прогоняют где-то 800 сценариев гонки с использованием различных стратегий. Что если заехать в боксы на 14-м круге? Что если на 20-м? А если на 25-м? Что, если ты будешь настолько-то быстрее других гонщиков, а что, если быстрее будут они? Каким ты финишируешь? Кроме шуток, от количества разнообразных сценариев, которые они рассматривают, голова идет кругом. Что ты будешь делать, как ты будешь это делать, если жираф сбежит из зоопарка и разгромит под док? Просто невероятно. Так, Джей Би, объявляют они с таким рвением, как будто преподносят самый долгожданный подарок в мире. «Если все пойдет по плану, и ты будешь ехать с расчетной скоростью, то финишируешь восьмым». И ты такой, «А, ну здорово, восьмым, да? Это здорово». Или наоборот, они говорят, «Мы просчитали гонку сто пятьсот миллионов раз, и получается, что ты легко победишь с отрывом в десять секунд». И ты судорожно сглатываешь, потому что теперь на тебе ответственность, есть шанс победить, а потом они добавляют. Но это если всё пойдёт по плану, потому что если случится X, то ты не победишь. Так они показывают, что готовы к любому развитию событий. Это всё, разумеется, в теории, потому что все мы знаем, включая наших старых добрых стратегов, чьё существование наполнено нереализованными сценариями и неожиданными событиями. Жизнь имеет досадную привычку всегда отклоняться от сценария. Вещи никогда не происходят так, как ты ожидаешь, потому что ничего не идёт по плану. Будучи стратегом, ты можешь предсказать поведение своего гонщика, да и то не всегда, но не остальных пилотов на трассе. Ещё одна вещь, которую сложно предсказать, это, конечно, погода. Как и все мы, они смотрят прогнозы и как и все мы гадают, будет ли он соответствовать действительности. На некоторых трассах дождь приходит только с одной стороны, что довольно странно. На автодроме Фудзи, если над горой вулканом Фудзи появляются облака, и если это тёмные облака, можно точно сказать, что через определённое время пойдёт дождь, даже забавно. Об этом знают все японцы, но только японцы. Есть и другие трассы, где можно предсказать дождь по скоплению облаков в определённом месте. Например, в Спа-Франкоршам команды выставляют людей на пятом повороте в конце длинного прямого участка в 2,5 км от петлейна и гаражей. И те стоят, наблюдают за погодой, потому что там происходят все изменения. И если они говорят, что начинается дождь, можешь быть уверен, что через 10 минут польёт как следует. Вообще, верный признак того, что ты попал на Гран-при, помимо шума трибун и рекламы это большое количество людей в брендированных полах, которые вглядываются в небеса. Миф. Многие считают, что я предпочитаю мокрую трассу. Реальность Несмотря на то, что я, возможно, лучше пилотирую на мокрой трассе, я все равно предпочитаю сухую. Думаю, тут все дело в том, что у меня лучше получается справляться с мокрым покрытием, чем у других. Если не считать мою предпоследнюю гонку в 2016 году, о которой чуть позже, я радуюсь, когда начинается дождь, потому что знаю. Теперь можно поиграть со стратегией и поэкспериментировать. Другая крайность – Невероятная жара, то есть действительно невероятная, от которой резина почти плавится. Это тяжелые условия для гонки, как, например, в Бахрейне, но жарче всего на моей памяти было в Германии, 40 градусов по Цельсию. Гонщикам поливали ледяной водой вены на руках. Совет от профессионала, поливать холодной водой вены – хороший способ остыть. На нас были охлаждающие жилеты, голова была всё время мокрая, как будто нас крестили. Мы пили много жидкости, персонал держал над нами зонтики, обдувал маленькими ручными вентиляторами и пел нам песни о ледниках и белых медведях. Вся команда сконцентрировалась на том, чтобы нас остудить. А в это время несчастные Grit Girls валились с ног. Такая погода сильно влияет на гонку, потому что приходится очень аккуратно обращаться с шинами. Чаще всего твоя задача держать покрышки разогретыми, но в жару всё наоборот, потому что они быстро перегреваются, и хотя кому-то может показаться, что горячая резина равно липкая резина равно то, что нужно, на самом деле нет. Если она перегревается и лопается, шмётки летят в разные стороны, ты без конца скользишь и приходится делать пит-стоп. Большинство из нас за ту самую гонку в Германии пришлось 4 раза побывать в боксах. В жару выбираешь наиболее жёсткие покрышки, потому что они меньше лопаются и лучше выдерживают перегрев. Мы тестируем резину в разных температурных условиях, поэтому знаем, какие покрышки оптимальны для температуры трассы в 25 градусов, какие в 40 градусов. Один и тот же состав может вести себя по-разному в зависимости от температуры. А бывают гонки в холоде. Там всё наоборот. Стараешься изо всех сил прогреть резину. Хуже всего в холодную погоду это оказаться на пятнадцатом кругу с тинтас изношенными покрышками, с тинтата отрезок гонки на одном наборе шин, когда появляется медленный сейфти-кар. На трассе Спа-Франкаршам частенько бывает холодно, но там много скоростных поворотов, на которых шины греются. Вот если на автодроме нет быстрых поворотов, тогда уже сложнее. Где ещё холодно? В Австралии иногда бывает, в Великобритании, в Австрии, В Австрии потрясающий красоты автодром просто необыкновенный. Такой крохотный, но пейзажи вокруг очень красивые, много зелени, но очень холодно. И к тому же полно фанатов Red Bull.